Я нашел его случайно. Я узнал его по именам и инициалам. В нем была одна маленькая строфа, которая, казалось, звала меня. Прочти и найди ее. Я буду следить, пока ты не наступила в лужу. На чердаке. Ряд сундучков под слоем пыли. Их здесь четыре, тусклых, старых. Давным-давно их смастерили. И отдали детишкам даром. Пустое место в сундучишках когда-то наполняли дети. Четыре имени мальчишка на крышках сундучков отметил. И на стене, чердачной, темной, на лентах, выцветших над ними, четыре ключика укромно висят по ключику на имя. Их с детской гордостью в дождливый день привязали. Прячет каждый из сундучков следы счастливых историй, прожитых однажды. На чердаке, тенистом, тесном, играли четверо детишек и слушали ребята песню «Дождя, несущуюся с крыши». Вот имя старшей, Мэг на гладкой, изящной крышке, и я вижу коллекцию вещей, их кратно. Для вас я перечислю ниже. Стихи и свадебное платье И туфелька, и детский локон. Игрушек нет, близняшкам дать их пришла пора. Так больше проку, для новой жизни, новой пьесы. О, мать счастливая, ты слышишь припевы колыбельных песен Дождя со строконечной крыши? На поцарапанной, помятой, сундучной крышке Джо Трофеи волшебных стран чудаковатых там спрятаны. Вот куклы-феи но без голов. И звери, и птицы, из стопки рваных книг, как пестро. Мечтания им не воплотиться. Стихи, написанные сестрам, но не дописаны, не складны. Рассказы, дневники и строчки из писем страстных и прохладных нигде нельзя поставить точку. Здесь память о былом и планы. Хранилище полно намеков. Научись женщины, что рано взрослела в доме одиноком. И слышу я в дожде печальный рефрин «Ты будь любви достойна!» «Любовь придет!» — припев прощальный. Я вновь в тоске за покойной, сотру сотруя с крышки бет слой пыли, как будто слезы с глаз любимых. «О, бет! Сюда мы положили реликвии, как пилигримы!» За крышкой с именем-пометкой в святыне нашей колокольчик из серебра был слышен редко его веселый голосочек. И шапка, что украшала в последний раз мою святую. Смешались песни Бет без жалоб с дождем. Я слышу голос в струях. Последний сундучок, чья крышка, отполированная, время, пришло, и вырос для малышки отважный рыцарь. «Муж для Эми» и буквы золотые в ими сложились на щите. Тут ленты с волос и туфли с танцев, с ними увядшие цветы, презенты. Страсть в валентинках и эйфоричных, все мелочи, что роль сыграли, в надеждах и стыде девичьим, в ее судьбы мемориале. Теперь душа ее изучит другую азбуку, правдивей, Про свадебное многозвучие смешавшаяся с днем дождливым. Четыре сундучка, четыре души, урок богатства с горем. Любить, трудиться в этом мире. На час расстались, встреча вскоре. Одна из нас ушла пораньше, но мощь любви дает нам близость. С душою Бет, сестренка наша, теперь в лучистом парадизе, когда те сундучки-владыки небес откроются. Пусть будут полны времен и дел великих, и жизни ярче изумрудов, и запоет хор душ, и в свете, когда дождь кончится, ликуя, он воспарит, и Бог ответит на песни хора «Аллилуйя». Это очень плохие стихи, но я чувствовала это, когда писала их. Однажды, когда мне было очень одиноко, и я много плакала в мешок с лоскутами. «Я и не думала, что стихи окажутся там, где они смогут что-то разболтать», — сказала Джо, разрывая лист со стихами, которыми профессор так долго дорожил. «Отпусти их. Они исполнили свой долг, и я получу новое стихотворение, когда прочитаю всю коричневую книгу, в которой она хранит свои маленькие секреты», — сказал мистер Байер с улыбкой, наблюдая, как клочки бумаги улетают по ветру. Да. Серьезно, добавил он. Я прочел это и подумал про себя. У нее горе. Она одинока. Она могла бы найти утешение в настоящей любви. Мое сердце переполнено. Переполнено любовью к ней. Разве я не должен пойти и сказать, если это не слишком мало, чтобы обменять на то, что я надеюсь получить взамен. Возьми мою любовь во имя Готта. И вот ты приехал и обнаружил, что это не слишком мало, а наоборот, единственное сокровище, которое мне нужно, — прошептала Джо. Сначала у меня не хватило смелости задуматься об этом, какой бы замечательно добрый прием ты мне не оказала. Но вскоре у меня появилась надежда, и тогда я решил, я добьюсь ее, даже если мне придется умереть. Я ее добьюсь! — воскликнул мистер Байер, вызывающий кивнув, как будто стены тумана Смыкавшиеся вокруг них были препятствием, которое он должен был преодолеть или доблестно разрушить. Джо подумала, что это великолепно и решила стать достойной своего рыцаря, хотя он и не прискакал на коне в роскошном наряде. "Почему тебя так долго не было?" спросила она, наконец, находя столь приятным задавать вопросы личного характера и получать восхитительные ответы, что не смогла молчать. Это было нелегко но я не находил в себе мужества забрать тебя из такого счастливого дома, пока у меня не появилась возможность подарить тебе новый дом, возможно, спустя много времени и после тяжкого труда. Как я мог просить тебя пожертвовать столь многим ради бедного старика, у которого нет состояния, кроме его скромных познаний? — Я рада, что ты беден, я бы не вынесла богатого мужа, — решительно сказала Джо, и добавила более мягким тоном. «Не бойся бедности. Я знакома с ней достаточно давно, чтобы лишиться страха и быть счастливой, работая ради тех, кого я люблю. И не называй себя старым. Сорок лет — это рассвет жизни. Я не могла бы не полюбить тебя, даже если бы тебе было семьдесят». Профессор нашел это настолько трогательным, что был бы рад воспользоваться своим носовым платком, если бы мог до него добраться. Поскольку он не мог, Джо сама вытерла ему глаза и со смехом сказала, забирая у него пару свертков: «Может, я и нравна, но никто не скажет, что сейчас я не в своей тарелке, потому что это особая миссия женщины — вытирать слезы и нести бремя. Я должна разделить твою долю, Фридрих, и помогать зарабатывать на дом. Решайся на это, или я никогда с тобой не поеду», — решительно добавила она когда он попытался забрать у нее свою ношу. Посмотрим, хватит ли у тебя терпения долго ждать, Джо. Я должен уехать и выполнить свою работу один. Сначала мне нужно помочь своим мальчикам, потому что даже ради тебя я не могу нарушить слово, данное мной Минни. Сможешь ли ты простить меня за это и быть счастливой, пока мы надеемся и ждем? Да, я знаю, что смогу, потому что мы любим друг друга. И это облегчит все тяготы. У меня тоже есть свой долг и своя работа. Я не смогу наслаждаться жизнью, если пренебрегу этим даже ради тебя. Так что нет нужды торопиться или проявлять нетерпение. Ты можешь выполнить свою часть работы на Западе, я могу внести свою лепту здесь. И мы оба будем счастливы, надеясь на лучшее, и пусть будет так, как пожелает Бог. «Ах, ты даруешь мне такую надежду и мужество, а я ничего не могу дать взамен, кроме любящего сердца и этих пустых рук!» — воскликнул профессор, совершенно покоренный. Джо никогда, никогда не научится вести себя благовоспитанно, потому что, когда он сказал это, стоя вместе с ней на ступеньках, она просто вложила обе свои руки в его, нежно прошептала «теперь они не пустые» и, наклонившись, поцеловала своего Фридриха под зонтиком. Это было ужасно, но она сделала бы это, даже если бы стайка неопрятного вида воробьев на изгороди были людьми, потому что она действительно зашла очень далеко и совершенно не обращала внимания ни на что, кроме своего счастья. Хотя все произошло так прозаично, это был кульминационный момент в их жизни, когда, придя из ночи, бури и одиночества, к ожидавшим их домашнему свету, теплу и покою, с радостным «добро пожаловать домой», Джо ввела своего любимого в дом и закрыла дверь. Глава 24. Время сбора урожая. Целый год Джо со своим профессором работали и ждали, надеялись и любили, время от времени встречались и писали друг другу такие объемистые письма, что рост цен на бумагу можно было считать вполне обоснованным, как заметил Лори. Второй год начался довольно непросто, так как перспективы у них оставались безрадостными, и тетя Марч внезапно скончалась. Но когда их первое горе улеглось, все любили пожилую леди, несмотря на ее острый язычок, выяснилось, что у них все-таки есть повод для радости, потому что она оставила Джо и это могло помочь осуществить всевозможные приятные замыслы. «Это прекрасный старинный особняк, и он принесет приличную сумму, потому что ты, конечно же, собираешься его продать», сказал Лори, когда они все вместе обсуждали этот вопрос несколько недель спустя. «Нет, не продам», — решительно ответила Джо, поглаживая толстого пуделя, которого она забрала себе из уважения к его бывшей хозяйке. Ты же не собираешься там жить? Нет, собираюсь. Но, моя дорогая девочка, это огромный дом, и потребуется много денег, чтобы содержать его в порядке. Только для сада и огорода нужны двое или трое мужчин, а сельское хозяйство, как я понимаю, не конек Байера. Он попробует свои силы в этом, если я предложу. И ты рассчитываешь жить за счет продукции сельского хозяйства имения? Что ж, это похоже на райскую жизнь. Но вы скоро осознаете, какая это отчаянно трудная работа. Урожай, который мы собираемся собрать, будет достаточно прибыльным. И Джо рассмеялась. И что же это за прекрасный урожай, мэм? Мальчики, я хочу открыть школу для маленьких мальчиков. Хороший, счастливый, по-домашнему уютный пансион. Я буду заботиться о них, а Фриц станет там преподавать. Этот план поистине в духе Джо. «Разве это не похоже на нее?» — воскликнул Лори, обращаясь к семье, все члены которой были так же удивлены, как и он. «Мне нравится», — решительно заявила миссис Марч. «Мне тоже», — добавил ее муж, которого прельщала мысль о возможности опробовать сократический метод образования на современных детях. «Это потребует безмерного внимания, Джо», — сказала Мэг, поглаживая по голове своего единственного сына, который поглощал все ее время. «Джо справится и будет довольна. Это великолепная идея. Расскажи нам все об этом», — воскликнул мистер Лоуренс, которому очень хотелось протянуть влюбленным руку помощи, но он знал, что они не примут его предложение. «Я знала, что вы поддержите меня, сэр. Эми тоже так думает. Я вижу это по ее глазам». Хотя она терпеливо ждет, чтобы сначала благоразумно все обдумать, прежде чем высказаться. А теперь, мои дорогие, серьезно продолжила Джо, просто поймите, что это не новая идея, а давно вынашиваемый план. Еще до того, как у меня появился Фриц, я часто думала о том, что если я сколачу состояние и никому не понадоблюсь дома, то сниму большой дом, наберу несколько бедных несчастных маленьких мальчиков, потерявших матерей, стану заботиться о них и обеспечу им замечательную жизнь до того, как станет слишком поздно. Я вижу, как много ребят гибнет из-за отсутствия помощи в нужный момент. А мне так нравится делать что-нибудь полезное для таких несчастных мальчиков. Я, кажется, знаю, чего они хотят. Я сочувствую их бедам, и, о, я так хотела бы быть им матерью». Миссис Марч протянула Джо руку, та взяла ее, улыбаясь со слезами на глазах, и продолжила говорить с прежним воодушевлением, какого они уже давно у нее не видели. Однажды я рассказала Фрицу о своем плане, и он сказал, что это как раз то, чего ему хотелось бы, и он согласился попробовать, если мы разбогатеем. Да благословит Господь его доброе сердце. Он же делал это всю свою жизнь, помогал бедным мальчикам. Я имею в виду, не становясь при этом богачом, и он никогда не станет. Деньги надолго не задерживаются в его кармане так, чтобы их можно было накопить. Но теперь, благодаря моей доброй старой тетушке, которая любила меня больше, чем я когда-либо заслуживала, я богата. По крайней мере, я так думаю. И мы сможем прекрасно существовать в Пламфилде, если у нас будет процветающая школа. Имение просто создано для мальчиков. Дом большой, а мебель в нем прочная и простая. Внутри достаточно места для десятков человек, а снаружи великолепные угодья. Ребята могли бы помогать в саду и в огороде. Такая работа полезна для здоровья, не так ли, сэр? Фриц мог бы заниматься с ними гимнастикой и учить их чему хочет, а отец ему поможет. Я могу кормить, нянчить, хвалить и ругать их. Мама меня будет заменять. У меня всегда была мечта окружить себя множеством мальчиков и мне всегда их не хватало. Теперь же я смогу наполнить ими дом до отказа и наслаждаться маленькими дорогими малышами сколько моей душе угодно. Подумать только, какая роскошь! Мой собственный Пламфилд и куча ребят, которые будут получать от него удовольствие вместе со мной. Когда Джо взмахнула руками и восторженно вздохнула, семья разразилась бурным весельем. А мистер Лоуренс так хохотал, что все испугались, как бы с ним ни случился апоплектический удар. «Не вижу ничего смешного», — серьезно сказала она, когда все утихли. «Ничто не может быть более естественным и правильным, чем если мой профессор откроет школу, а я предпочту жить в своем собственном поместье». «Она уже важничает», — сказал Лори, который отнесся к ее идее, как к отличной шутке. Но могу я спросить, как вы намерены содержать это заведение, если все ученики – маленькие оборванцы? Я боюсь, что ваш урожай не будет прибыльным в житейском смысле, миссис Байер. Ну уже не будь занудой, Тедди. Конечно, у меня будут и богатые ученики. Возможно, я вообще сначала буду принимать только таких мальчиков. Потом, когда дело пойдет, я смогу приютить и пару оборванцев просто ради удовольствия. Дети богатых людей тоже часто нуждаются в заботе и поддержке, так же, как и дети бедняков. Я видела несчастных маленьких существ, оставленных на попечении слугам, или отстающих мальчиков, которых толкали вперед. А это ведь настоящая жестокость. Некоторые не слушаются из-за плохого обращения или пренебрежения, а другие лишаются матерей. Кроме того, даже лучшие из них должны пройти через подростковый период. И именно в это время им больше всего нужны терпение и доброта. Над ними смеются, носятся с ними, стараются держать подальше от глаз и ожидают, что они сразу превратятся из прелестных детишек в прекрасных молодых людей. Они не жалуются, отважные маленькие души, но они все чувствуют. Я сама пережила кое-что подобное, и я все об этом знаю. У меня особый интерес к таким маленьким медвежатам, и мне нравится показывать им, что я могу разглядеть горячие, честные, благонравные сердца мальчиков, скрывающиеся за их неуклюжими руками, ногами и рассеянными мыслями. У меня уже был опыт, ведь разве я не воспитала одного такого мальчика, сделав его гордостью и честью для своей семьи? «Я свидетель, ты пыталась это сделать», — сказал Лори, взглянув на нее с благодарностью. «И я преуспела сверх своих надежд» потому что вот ты какой уравновешенный, разумный предприниматель, делаешь кучу добра с помощью своих денег и копишь благодарности бедняков вместо долларов. Но ты не просто деловой человек. Ты любишь хорошие и красивые вещи, наслаждаешься ими сам и позволяешь другим делить с тобой эту радость, как ты и всегда делал в старые времена. Я горжусь тобой, Тедди, потому что ты становишься лучше с каждым годом. И все это чувствуют, хотя ты и не позволяешь им говорить об этом. Да и когда у меня появятся ученики, я просто укажу на тебя и скажу им, вот образец для вас, ребята. Бедный Лори не знал, куда девать глаза, потому что, хотя он уже и был мужчиной, что-то от прежней застенчивости охватило его, когда этот шквал восхвалений заставил все лица одобрительно повернуться к нему. «Послушай, Джо, это уже чересчур», — начал он, в своей прежней мальчишеской манере. Вы все сделали для меня столько, что я никогда не смогу вас отблагодарить, за исключением того, что я приложил все старания, чтобы не разочаровывать вас. Однажды ты в некотором смысле отвергла меня, Джо, но тем не менее мне была оказана самая лучшая поддержка, так что если я вообще преуспел в жизни, то можно поблагодарить и этих двоих». И он с нежностью положил одну руку на голову своего дедушки, а другую — на золотую головку Эми, потому что эта троица никогда не находилась слишком далеко друг от друга. «Я правда считаю, что семья — самое прекрасное, что есть на свете», — вырвалась у Джо, которая в тот момент была в необычно приподнятом настроении. «Когда у меня появится своя семья, я надеюсь, что она будет такой же счастливой, как эти три». Которые я знаю и люблю больше всего на свете. Если бы только Джон и мой Фриц были здесь, все превратилось бы в настоящий маленький рай на земле. Добавила она уже тише. И этой ночью, когда она вошла в свою комнату после блаженного вечера семейных советов, надежд и планов. Ее сердце так переполняло счастье, что она могла успокоиться, только встав на колени у пустой кровати всегда находившийся рядом с ее, и с нежностью подумав об Эд. Это был просто изумительный год, потому что все, казалось, происходило необычайно быстро и восхитительно. Не успела Джо опомниться, как вышла замуж и поселилась в Пламфилде. Затем, как грибы, выросло семейство из шести или семи мальчиков, которое на удивление процветало. Ребята были как бедные, так и богатые. Ведь мистер Лоуренс постоянно находил какой-нибудь трогательный случай нищеты, умолял Байеров сжалиться над очередным ребенком, и он с радостью платил немного за их обучение. Таким образом, хитрый старый джентльмен обманул гордую Джо и обеспечил ее именно тем типом мальчиков, который ей нравился больше всего. Конечно, поначалу это был тяжкий труд. И Джо с непривычки совершала ошибки. Но мудрый профессор благополучно направил ее в спокойную гавань, и в конце концов самый необузданный оборванец был усмирен. Как Джон наслаждалась своей кучей мальчиков, и как бы стенала бедная дорогая тетя Марч, если бы она была жива и увидела, как в священную территорию чопорного размеренного Пламфилда наводнили Том и Дикий Гарри. В конце концов, в этом была своего рода ирония судьбы, потому что старая леди наводила ужас на мальчиков по всей округе, а теперь изгнанники свободно закусывали запрещенными сливами примечание «пламфилд» с английского «пламфилд» — «сливовое поле». Невозбранно разбрасывали гравий своими нечестивыми башмаками и играли в крикет на большом поле, где раздраженная корова с погнутым рогом обычно предлагала опрометчивым юношам подойти ближе и получить трёпку. Это место стало своего рода раем для мальчиков, и Лори предложил назвать школу «Байергартен», название, отдающее должное её хозяину и вполне соответствующее обитателям. Эта школа так никогда и не стала модным учебным заведением, и профессор не скопил большого состояния, управляя ею. Но это было именно то, чего хотела Джо. Счастливый, по-домашнему уютный пансион для мальчиков, которые нуждались в обучении, заботе и доброте. Вскоре все комнаты в большом доме были заполнены детьми. У каждого маленького участка в саду вскоре появился свой владелец. В конюшне и сарае образовался настоящий зоопарк, где разрешалось держать домашних животных. И три раза в день Джо улыбалась своему фрицу, сидя во главе длинного стола, по обе стороны которого располагались ряды счастливых юных лиц, что поворачивались к ней с любящими взглядами, доверительными речами и благодарными сердцами, полными признательности маме Байер. Теперь ей вполне хватало мальчиков, и она не уставала от них, хотя они ни в коей мере не были ангелами, и некоторые из них доставляли профессору и профессорше много хлопот и беспокойства. Но ее вера в добро, уголок для которого есть в сердце даже самого озорного, дерзкого, совершенно безнадежного маленького оборванца, давала ей терпение, сноровку и со временем вела к успеху, потому что ни один смертный мальчик не мог бы долго сопротивляться папе Байеру, сияющему благосклонной улыбкой, подобно солнцу, и маме Байер, которая прощала его до 70 до семидесяти раз. Особенно дорога для Джо была дружба мальчиков, их покаянные всхлипывания и исповеди шепотом после проступка, их забавные или трогательные маленькие признания, их милые восторги, надежды и планы, даже их неудачи потому что этим они только внушали ей еще больше любви к себе. Среди них были медлительные и робкие, хилые и буйные, шепелявые и заики. Там была пара хромых и один веселый маленький квартирон, которого не принимали в другие учебные заведения, но которому были рады в Байергартене. Хотя некоторые предсказывали, что зачисление туда этого ребенка погубит всю школу». Да, Джо была очень счастлива в своем пансионе, несмотря на тяжелый труд, немалое беспокойство и постоянный шумный гомон. Она искренне наслаждалась всем этим и считала, что одобрение ее мальчиков было более приятно, чем любая похвала на свете, потому что теперь она не рассказывала сказок собственного сочинения никому, кроме своих учеников, восторженных сторонников и почитателей. Прошли годы, и два собственных сыночка умножили ее счастье. Роб, названный в честь дедушки, и Тедди, беззаботный малыш, который, казалось, унаследовал светлый нрав своего отца, а бойкость от матери. Как им вообще удалось выжить и вырасти в этом водовороте мальчиков, было загадкой для их бабушки и тетушек. Но они расцветали, как одуванчики весной, и их грубоватые няни любили их и были им полезны. В Пламфилде организовывали очень много праздников, и одним из самых восхитительных из них был ежегодный сбор яблок, ибо тогда Марчи, Лоуренсы, Бруки и Байеры являлись в полном составе и вместе отмечали этот день. Через пять лет после свадьбы Джо состоялся один из таких праздников плодородия, В один приятный октябрьский день, когда воздух был полон бодрящей свежести, которая поднимала настроение и от которой кровь жизнерадостно играла в венах. Старый сад оделся в свой праздничный наряд. Мшистые стены окаймляли золотарники и астры. Кузнечики бодро прыгали в сухой траве, а свечки стрекотали, как волшебные дудочки на перу. Белки были заняты сбором своего маленького урожая. Птицы щебетали на прощание с ветвей ольховника вдоль аллеи, и каждая яблоня, если ее едва потрясти, была готова обрушить на землю град своих красных или желтых плодов. Все собрались в этот день. Они смеялись и пели, взбирались на деревья и падали вниз. Все объявили что никогда еще не было настолько прекрасного праздника и столь веселой компании, которые принесли им столько радости. И каждый отдавался простым удовольствиям этих часов с таким размахом, будто в мире не существовало таких вещей, как заботы и печали. Мистер Марч спокойно прогуливался, цитируя Тассера, примечание Томас Тассер, 1524-1580, английский поэт и фермер. Каули, примечание, Эйбрахам Каули, 1618-1667, английский поэт. И Колумеллу, примечание, Луций Юний, модерат Колумела, 4-й, 70 -й от Рождества Христова, римский писатель, автор труда о сельском хозяйстве. Мистеру Лоуренсу наслаждаясь винным соком нежных яблок. Профессор носился оттуда сюда по аллеям между деревьями, подобно крепкому тевтонскому рыцарю с шестом вместо копья, ведя за собой вооруженный крюками и лестницами отряд мальчиков, которые проявляли чудеса спортивной и воздушной акробатики. Лори целиком и полностью отдался малышам, катал свою маленькую дочь в большой корзине, возносил Дейзи к птичьим гнездам, и старался не допустить, чтобы безрассудно смелый роб сломал себе шею. Миссис Марч и Мэг сидели среди груд яблок, как две помоны, примечание богини плодов и фруктовых деревьев у древних римлян. Сортируя все новые и новые порции, в то время как Эмми с матерински красивым выражением лица рисовала различные группы присутствующих на празднике, и присматривала за одним бледным мальчиком, который сидел с обожанием, глядя на нее, положив свой маленький костыль рядом с собой. В тот день Джо была в своей стихии и носилась повсюду с подколотыми юбками, в шляпе, болтавшейся где угодно, только не у нее на голове, с ребенком под мышкой, готовая к любому веселому приключению, которое может подвернуться. Жизнь у малыша Теди была счастливой, потому что с ним никогда не случалось ничего плохого. И Джо никогда не испытывала ни малейшего беспокойства, когда один мальчик втаскивал ее сына на дерево, другой носился в припрыжку с ним на спине, или когда его угощал кислыми коричневыми яблоками собственной снисходительной папаша, пребывавший в немецком заблуждении, что детский желудок может переварить все что угодно, от квашеной капусты до пуговиц, гвоздей и своих же ботиночек. Она знала, что маленький Тет. Снова появится перед ней в положенный срок невредимый и румяный, чумазый и безмятежный, и всегда принимала его в свои объятия с сердечным радушием, потому что Джо нежно любила своих детей. В четыре часа наступило затишье, и корзины стояли пустые, в то время как сборщики яблок отдыхали и сравнивали свои прорехи и синяки. Затем Джо и Мэг с отрядом старших мальчиков Накрыли ужин на траве, потому что чай на свежем воздухе всегда был кульминацией радости таких дней. В подобных случаях земля буквально сочилась молоком и медом, потому что ребятам не нужно было сидеть за столом, вместо этого им разрешалось наслаждаться закусками по своему усмотрению, ведь свобода – это излюбленная приправа мальчишеской души. Они в полной мере воспользовались своей редкой привилегией, поскольку некоторые из них в качестве приятного эксперимента попробовали пить молоко, стоя на голове. Другие придали новый вкус чехарде, поедая пирог в паузах между прыжками, печеньем беспорядочно засеяли поле, а яблочные пирожки угнездились на ветках деревьев, подобно птицам нового вида. У маленьких девочек было отдельное чаепитие, а Тед бродил среди угощений по своему собственному усмотрению. Когда все наелись, профессор предложил первый обычный тост, который всегда поднимали в такие моменты. «За тетушку Марч, благослови ее Бог». Это был тост от души, произнесенный добрым человеком, который никогда не забывал, сколь многим он ей обязан. И мальчики, которых учили всегда хранить память о благодетельнице, тихо выпили за нее. А теперь за бабушкино жизнь. Еще трижды три столько лет. За это выпили с готовностью, как вы вполне можете себе представить. И как только начались одобрительные возгласы, их было трудно остановить. Тосты поднимались за здоровье каждого. От мистера Лоуренса, который считался особым покровителем школы, до ошарашенной морской свинки, которая удалилась от отведенного для нее места и заблудилась в поисках своего юного хозяина. Дэми, как старший внук, Приподнес королеве этого дня различные подарки, настолько многочисленные, что их доставили на место праздника в тачке. Некоторые из подарков были забавными, но то, что в них кому-то могло показаться изъянами, являлось украшением для бабушки, потому что все подарки дети сделали своими руками. Каждый стежок, который терпеливые маленькие пальчики Дейзи сделали на подбитых ею носовых платках, был для миссис Марч лучше, чем любая тонкая вышивка. Чудом механического мастерства являл собой подарок Дэми. Хотя крышка прибора и не закрывалась, скамеечка для ног от Роба покачивалась на своих неровных ножках, что, по словам бабушки, действовало успокаивающе. И ни одна страница драгоценной книги, которую подарила ей дочка Эми, не была такой красивой для именинницы, как та, на которой... Нетвердой рукой за главными буквами были написаны слова «Дорогой бабушке от ее малышки Бет». Во время церемонии поздравления мальчики таинственным образом исчезли, и когда миссис Марч попыталась поблагодарить детей и разрыдалась, Тедди утер ей слезы своим передничком, а профессор внезапно запел. Затем откуда-то сверху детские голоса один за другим подхватывали слова, и от дерева к дереву эхом раздавался невидимый хор. Мальчики пели от всего сердца маленькую песенку, слова которой написала Джо. Лори положил их на музыку, а профессор отрепетировал со своими ребятами, чтобы произвести наилучший эффект. Это было что-то необычное и возымело грандиозный успех, потому что миссис Марч не могла прийти в себя от удивления и настояла на том, чтобы пожать руки каждой птицы без перьев, начиная от высокого Франца и Эмиля до маленького Квартерона, у которого был самый приятный голос из всех. После этого мальчики разошлись, чтобы предаться последним проказам, оставив миссис Марчи с дочерьми под праздничной яблоней. «Не думаю, что мне когда-нибудь придется снова назвать себя «невезучая Джо». Ведь мое самое заветное желание так прекрасно исполнилось, сказала миссис Байер, вынимая маленький кулачок Тедди из молочника, в котором он восторженно взбивал молоко. И все же твоя жизнь сильно отличается от той, что ты рисовала себе много лет тому назад. Ты помнишь наши воздушные замки? спросила Эми, улыбаясь, наблюдая, как Лори и Джон играют в крикет с мальчиками. Как мне дорогие эти ребята! Мое сердце радуется, когда я вижу, как они забывают обо всех своих делах и резвятся целый день», ответила Джо, которая теперь говорила обо всем человечестве как мать. «Да, я помню те замки, но жизнь, о которой я мечтала тогда, теперь кажется мне эгоистичной, одинокой и холодной. Я еще не потеряла надежду, что смогу написать хорошую книгу, но я могу еще подождать, и я уверена, что она будет только лучше, благодаря таким впечатлениям и примерам, как эти. И Джо указала на оживленных парней вдалеке, на своего отца, опирающегося на руку профессора, гулявших взад и вперед под лучами солнца, погруженных в одну из бесед, которые так нравились им обоим. А затем на мать, сидящую, как на троне, среди своих дочерей, с внуками на коленях. И у ее ног, как будто все обретали поддержку и счастье в лице, которая для них никогда не состарится. Мой замок был наиболее достижимым из всех. Конечно, я желала великолепных вещей, но в глубине души я знала, что была бы вполне довольна, если бы у меня был маленький дом, Джон, и несколько таких милых детишек, как эти. Слава Богу, у меня есть все это, и я самая счастливая женщина на свете. И Мэг положила руку на голову своего высокого сына с выражением лица, выражавшим всю полноту нежности и искреннего удовлетворения. Воплощение моего воздушного замка сильно отличается от того, что я планировала. Но я бы не стала ничего менять, хотя, как и Джо, я не отказываюсь от всех своих художественных стремлений и не ограничиваюсь тем, чтобы помогать другим воплощать их мечты о красоте. Я начала лепить фигурку младенца, и Лори говорит, что это лучшее, что я когда-либо создавала. Я и сама так считаю, и намерена изваять эту скульптуру в мраморе, чтобы, если что-то случится, я могла, по крайней мере, сохранить образ моего маленького ангела. Пока Эми говорила, большая слеза упала на золотистые волосы спящего ребенка у нее на руках. Потому что ее единственная любимая дочь была очень слабым маленьким созданием, и страх потерять ее тенью лежал на счастье Эми. Это испытание много значило и для отца, и для матери крошки, ибо любовь и скорбь еще теснее связывали их друг с другом. Натура Эми становилась все милее, глубже и нежнее. Лори превращался в еще более серьезного, сильного и решительного мужчину. И они оба понимали, что красота, молодость, удача и сама любовь не могут уберечь от заботы, боли, потери печали даже самого счастливого человека. Ибо пусть в каждой жизни дождь немного поиграет, и дни должны быть чуть дождливы и мрачны. Примечание. Из стихотворения Генри Уотсворда Лонгсфелла «Дождливый день». 1842. Она поправится, я уверена в этом, моя дорогая. Не отчаивайся, надейся и будь счастлива, сказала миссис Марч, когда добросердечная Дейзи сползла с колен бабушки, чтобы прижаться розовой щечкой к бледной щеке своей маленькой кузины. Я никогда не отчаюсь, пока у меня есть вы, матушка, кто подбодрит меня, и Лори, который возьмет на себя большую часть любой ноши, тепло ответила Эми. Он никогда не показывает мне своего беспокойства, но он так мил и терпелив со мной, так предан Бет, и всегда так заботится и утешает меня, что он заслуживает моей любви больше, чем я могу ему дать. Так что, несмотря на свой единственный крест, я могу сказать вместе с Мэг, «Слава Богу, я счастливая женщина». Мне нет нужды это говорить, потому что все и так видят, что я намного счастливее, чем заслуживаю, добавила Джо, переводя взгляд со своего доброго мужа на своих пухлых детей, кувыркающихся на траве рядом с ней. Фриц сидеет и толстеет. Я становлюсь худой, как тень, и мне уже тридцать. Мы никогда не разбогатеем, и Пламфилд может сгореть в любую ночь, потому что этот неисправимый Томми Бэнкс так и будет курить самокрутки из ранника под одеялом, хотя уже трижды поджигал себя самого». Но, несмотря на эти неромантичные факты, мне не на что жаловаться. И никогда в жизни мне не было так чудесненько. Извините за это выражение, но, живя среди мальчиков, я не могу время от времени не выражаться, как они. «Да, Джо, думаю, ты соберешь хороший урожай», — начала миссис Марч, отгоняя большого черного сверчка, который пристально уставился на Тедди но и вполовину не такой хороший, как ваш, мама. Вот он, и мы никогда не сможем отблагодарить вас в достаточной мере за то терпение, с которым вы разбрасывали семена, и за плоды, которые вы пожали», — воскликнула Джо с любящей горячностью, для которой она никогда не будет слишком взрослой. «Я надеюсь, что с каждым годом будет все больше зерен и все меньше плевел», — тихо сказала Эми. «Да, урожай велик. «Но я знаю, что в вашем сердце найдется место и для него, дорогая матушка», — с нежностью добавила Мэг. Тронутая до глубины души, миссис Марч могла только протянуть руки, словно хотела прижать к себе всех детей и внуков и сказать с видом и голосом, полными материнской любви, благодарности и смирения. «О, девочки мои, сколько бы вы ни прожили!» Я никогда не смогу пожелать вам большего счастья, чем это.